Россия, которую мы потеряли. Начнем с того, что для так называемого цивилизованного мира применение смертной казни к несовершеннолетним вовсе не является чем-то из ряда вон выходящим. Возьмем оплот мировой демократии, Соединенные Штаты Америки. Еще совсем недавно, в 1990-е годы, законодательство ряда штатов позволяло приговаривать несовершеннолетних к смертной казни. Минимальный возраст преступника, с которого могла быть применена смертная казнь, в двух штатах Арканзас и Северная Каролина составлял 14 лет, в 11 штатах 16 лет, а еще в 3 17 лет не отставала от цивилизованного мира и Российской империи. В ходе подавления революции 1905-1907 годов смертная казнь широко применялась к подросткам, не достигшим 18 лет. Как отмечает автор исследования «Смертные казни в царской России», к истории казней по политическим процессам с 1824 по 1917 год С. С. Уширович, царские законы предусматривали замену казни каторгой для малолетних и несовершеннолетних. Но в эпоху действия военно-полевых судов законы эти устарели и казни несовершеннолетних имели место почти по всей России. Сноска 146. Так Среди 11 крестьян, повешенных в марте 1908 года в Херсоне, чья казнь побудила Льва Толстого написать знаменитую статью «Не могу молчать», был 17-летний Юрченко, сноска 147. В Ченстахове 22 сентября 1906 года было расстреляно четверо малолетних. В Новороссийске 17 января 1907 года казнь совершили над едва достигшим 17 лет. Сноска 148. 5 ноября 1907 года в Пензе по приговору суда был повешен 17-летний Николай Пчелинцев, Будучи членом группы анархистов-коммунистов, Он участвовал в ряде экспроприаций и терактов, в том числе в убийстве начальника депо Пенза-Вяземская И.А. Сафаревича 12 сентября 1907 года и жандармского унтер-офицера в перестрелке. Как несовершеннолетний взял убийство унтера на себя, однако снисхождения не дождался. Сноска 149. Бабанье, 17 лет. Казнен в Саратове в январе 1908 года по процессу группы петровских максималистов за разгром помещичьих имений, экспроприации и террористические акты. Сноска 150. Александр Грингов, 17 лет. Расстрелян в Метаве в ноябре 1906 года за участие в боевой дружине. Сноска 151. Иван Мирковский, 17 лет. Расстрелян в Люблине в январе 1906 года за убийство начальника станции. Сноска 152. Ян Руман, 17 лет. Казнен в Риге 7 декабря 1906 года за активное участие в революционном движении. Сноска 153. Гергард Шервень, 17 лет. Расстрелян в Ревеле 6 января 1906 года за участие в восстании Батраков. Сноска 154. 16-летний Андрей Кологривый, Афанасий Савченко, Иван Свистун, Василий Тура – были повешены в Елисаветграде 13 января 1909 года по подозрению в участии в террористическом акте. Сноска 155. Но если смертные казни несовершеннолетних за убийства и теракты еще можно оправдать, то как быть с такими фактами? Граудынь, 17 лет. Расстрелян в Рижском уезде 12 февраля 1906 года за то, что не выдал своего отца, укрывавшегося от карательной экспедиции. Сноска 156. Шульмейстер, отец и сын 15 лет. Казнены в Риге 14 августа 1906 года за предоставление приюта лесным братьям. Сноска 157. На станции Хилок-Забайкалья, командовавший карательной экспедицией генерал Рененкамф, расстрелял четырех юношей и пятнадцатилетнего мальчика только за то, что они поколотили машиниста и тем самым способствовали низвержению существующего государственного строя. Буквальное выражение из обвинительного акта. Сноска 158. 15-летний Рудольф Альфред и Пётр Дийка были расстреляны 8 января 1906 года в Вольмаре за пение революционных песен. Сноска 159. 9 января 1906 года карательным отрядом барона Сиверса были расстреляны двое братьев Пихельгас: 15-летний Антон и 16-летний Петр, за то, что они состояли в революционном кружке учащихся, сноска 160. 18 сентября 1906 года в Бахмуте были расстреляны семеро подростков в возрасте от 14 до 19 лет за распространение нелегальной литературы. Сноска 161.